Картинки из прошлого. СССР, Ленинград, февраль 1981 года. Зима 81 -го выдалась не особо холодной, но необычно снежной. Улицы были завалены снегом, сугробы высотой по пояс, а то и в человеческий рост, мимо которых пробирались люди и машины, стараясь не пересечься друг с другом. Гнетущая темнота, солнце иногда не появлялось сутками, скрываясь за тучами а иногда выглядывала на пару часов, чтобы спрятаться вновь. И вместе с русскими пытались выжить и американцы из посольства. В Вашингтоне шли серьезные пертурбации, и на место избранного от демократов Джимми Картера, первого южанина на посту президента США со времен гражданской войны, пришел Рональд Рейган. Картер во время своего президентства провозгласил кредо своей администрации политическую благопристойность, А вот Рейган был намерен драться с в перчатки. Тогда проблемы с принятием решения только начинались. Америка, выбравшись из пятнадцатилетнего вьетнамского кризиса, была уже совсем не той, что раньше. Инфляция, оружие, беспорядки, постаревшие хиппи и ветераны, которые после войны не знают, чем себя занять, первые наркобанды и первые разборки заказное убийство тогда стоило 500 долларов. В мировой политике все было не легче. Излом 70-х, начало 80-х — это лихое, опасное время. СССР вторгся в Афганистан, в Иране произошел клерикальный переворот, и в Вашингтоне опасались, что следующей страной, куда вторгнется СССР, будет Иран. Только что были освобождены взятые в американском посольстве в Тегеране заложники. В США было нанесено публичное унижение. В Пентагоне готовили план ограниченной ядерной войны на случай, если СССР ударит по Ирану. Планировалось сбросить 16 ядерных бомб, государственные перевороты в Пакистане и Турции. И там, и там власть взяли военные. И там, и там законно избранные главы государств были казнены. В Ливане не прекращалась страшная гражданская война, продолжающаяся уже больше десяти лет. Начавшись как война мусульман и христиан... Она теперь превратилась в войну всех против всех. Аналитики по региону ждали новой войны арабов с Израилем, а, возможно, войны ядерной. Ирак напал на Иран, и никто не знал, чем это кончится. В Польше военные взяли власть в свои руки, ввели военное положение. В Риме террорист чуть не убил папу римского. В Латинской Америке продолжалось кровавое противостояние с коммунизмом. В Аргентине у власти утвердилась военная хунта. Диктатор Леопольдо Галтьери не скрывал намерения на кого-нибудь напасть. Ожидалась война с Чили за острова в проливе Бигл, либо большая война с участием Бразилии, Аргентины, Чили и, возможно, Парагвая. Про это практически никто сейчас не помнит, но в 80-е могла разразиться большая война в Латинской Америке. Началось все с конфликта Аргентины и Чили за острова в проливе Бигл, возле которых, предположительно, были крупные запасы нефти. Конфликт этот тянется с 1904 года. Стороны передали его на рассмотрение Международного трибунала в Великобритании, который в 1978 году вынес решение в пользу Чили. Тогда диктатор Аргентины отказался признавать результаты трибунала и начал готовить военную операцию по захвату островов. В свою очередь Чили начала готовиться к войне с Аргентиной. Операцию удалось остановить, когда десантные корабли уже вышли из гавани благодаря вмешательству Папы Римского. Он же и составил новый трибунал, который подтвердил принадлежность островов Чили, но предоставил Аргентине права на воды вокруг них. Галтьери запомнил обиду от Великобритании и через год с небольшим напал на Фолкленды. В свою очередь Бразилия в то время готовилась напасть на Аргентину, а Парагвай — на Бразилию. В Азии Китай вступил в войну с Вьетнамом, и все ждали расширения этого конфликта до крупного регионального с возможным ударом СССР по Китаю, либо Китая по СССР. Намечалась также война в Монголии». На фоне всего этого в ЦРУ происходила болезненная реорганизация. С одной стороны, старое ЦРУ слишком полагалось на технические средства перехвата, а с другой, в ЦРУ того времени было слишком много убийц и слишком мало разведчиков. КГБ же после 16 лет Юрия Андропова было на пике формы и ощутимо переигрывало ЦРУ как на домашнем поле, так и в мире в целом. Любой, кто был более-менее в курсе международных дел, понимал, что дело идет к Третьей мировой войне. 7 февраля 1971 года при взлете из аэропорта Пулково разбился военный самолет Ту-104. Погибло все руководство Тихоокеанского флота, которое было на его борту. В числе погибших был командующий ТОФ адмирал Спиридонов, главный политический руководитель флота вице-адмирал Сабанеев и практически все начальники службы управлений флота. Самолет рухнул при взлете в условиях плохой видимости с высоты примерно 50-60 метров. В живых после падения остался какой-то молодой офицер, но и он скончался по дороге в больницу. Произошедшее, а самолет возвращался после крупных команд штабных учений, заставило насторожиться все разведки мира — У СССР было четыре флота, из них два стратегических, северный и тихоокеанский. Главный противник седьмого флота США, но на данное время главным противником были не США, а Китай. Именно тихоокеанский флот прикрыл побережье Вьетнама, что позволило вьетнамцам победить огромный Китай и сделало все командование ТОВ смертельными врагами китайцев. Мешал ТОВ и американцам. По Афганистану рассматривались самые разные варианты, и многим из них мешал ТОВ. Учитывая, что отношения между СССР и США напряглись до самого последнего предела, разрядка была забыта, могли быть приняты самые разные решения, и американцы должны были хотя бы попытаться понять, что происходит. Мюрат Натирбов — этнический черкес, потомственный дворянин, находился в России уже второй год. Его дедушка был командиром черкесского полка дикой дивизии, полковником русской императорской армии, воевал в Первой мировой, затем против большевиков в армиях Деникина и Врангеля. Бабушка его была черкешенкой, театральной актрисой, очень красивой в молодости. Из Стамбула, куда пришлось бежать, они переехали в Нью-Йорк. Он использовал прикрытие журналиста — а также предпринимал усилия по розыску своих корней на Кавказе. Это давало ему возможность перемещаться по стране и задавать вопросы. Он не был советологом, он был специалистом по тюркоязычному миру, до Москвы работал на станциях в Стамбуле и Каире. В Москву он получил назначение после того, как был разгромлен советский отдел, и назначать было просто некого. Сейчас Натирбов, резиденции РУ в Москве, стоял в тамбуре поезда «Красная стрела», смотрел на проносящиеся мимо деревни и думал ради чего ради чего русские начали эту революцию ради того чтобы так и жить в нищете в этих страшных почерневших от времени избах которых хватает даже в москве мимо прошли какие-то русские они возвращались из вагон ресторана смеялись от них пахло спиртным сходить что ли он шагнул в тамбур под ногами подраггивал сталь были видны стремительно проносящиеся шпалы «Сто коньяка и закусить». «Коньяк кончился». Натирбов достал из бумажника 10 рублей и положил перед тем, кто тут считается барменом. Они исчезли в мгновение ока. «Сейчас сделаем и закусить». «Красная рыба устроит?» «Вполне». «Ненавязчивый советский сервис». «Как живут эти люди?» «Вот этот бармен в поезде. Он просто должен продавать еду и напитки». Но вместо этого он большей частью уворует, чтобы продать потом на черном рынке. А часть продаст здесь, но только тем, кто даст взятку. Как это понимать? В русский ресторан тоже просто так не попадешь. Там стоит Швейцар, ему надо дать 5 рублей, чтобы он пустил. Больше половины блюд только в меню. Приготовить их не приготовит, только если ты не знакомый директора или не дашь взятку». Это потому, что рестораны снабжаются продуктами в первую очередь и по государственным ценам. А поварам проще украсть эти продукты и толкнуть их на черном рынке, вместо того, чтобы готовить из них блюда для посетителей. А это как понимать? Рейган говорит, что это империя зла, но против кого направлено это зло? Русские сами себе изобретают проблемы. Сбивнев Бжизинский, советник по нацбезопасности предыдущей команды, сказал: Никогда русские не трудились так много, чтобы произвести так мало. Но эти люди, разве они трудятся? Они воруют. Получив коньяк и то, что тут считалось бутербродами, красная рыба, впрочем, была свежей, на тербов огляделся, чтобы понять, куда сесть. Мест было не так-то много. Он присмотрел место рядом с женщиной, выделявшейся своей пышной светлой прической. Тут это называлось химия. С извиняющимся видом он остановился рядом с ней. «Здесь свободно?» «Простите». Она посмотрела на него. «Садитесь». «Спасибо». Он сел, отпил немного коньяка. По роду его деятельности ему приходилось опасаться русских медовых ловушек КГБ. Или «ласточек», как их называли. Но это вряд ли такая. Да и к тому же он сорвался в Ленинград наскоро. «Что вы читаете?» Женщина показала обложку. «О, Грайзер в оригинале. Вы знаете английский?» «Немного». Она улыбнулась. Еще что его поражало в русских. Дворник мог цитировать Пушкина. Все-таки в СССР было и хорошее, и система образования была в числе этого. — Среднеамериканский школьник с трудом назовет даже пару хороших американских писателей. — Чем вас привлекает Драйзер? Она серьезно посмотрела на него. — Своей правдивостью? — Ловушка? — Да быть не может так прямолинейно. — Драйзер сложен для понимания. Он перешел на английский. Я удивлен, что кто-то в СССР читает его. — Кто вы? Она также перешла на английский. — Я американский журналист, работаю в СССР. О. — А вы? — Я учительница. Учительница английского. Натирбов огляделся. Вроде никого. Его пока не расшифровали. Думали, что он мелкая сошка. Через полчаса женщина, извинившись, отлучилась в туалет. Когда она вернулась, с ее пальца исчезло обручальное кольцо. Утром, сойдя в Ленинграде, Натирбов спустился в метро. У него было больше десятка адресов русских антисоветчиков и диссидентов, но он не пошел ни по одному из них. Он знал, в подполье можно встретить только крыс. Антисоветское подполье было снизу-доверху пропитано предательством и провокацией. Смысла с ним связываться не было. Натирбов думал, что гораздо больший результат дадут контакты с другим подпольем. Жучки, спекулянты, расхитители государственной собственности, контрабандисты, воры продуктов. Если кто-то и нанесет смертельный удар империи зла, так это они. СССР не победить в бою, но их можно победить без боя. Каждый вор и спекулянт как крот, подкапывающий дом, как жучок, точащий стены, как моль, дырявящая ткань. Их много, и они не остановятся. Поэтому он освежил в памяти московские контакты и направился к одному типу, которому он привез в подарок виски — Тип этот занимался всякими темными делами, джинсами торговал, кассетами с западными группами. Он крутился у консульства, там его и взяли в оборот. Звали этого типа Артемом. Ты чё? Какой взрыв? Какая диверсия? Артем был предельно сынищен, как и все русские, занимающиеся спекуляцией. И, как и все, много знал. Эти адмиралы перед отлетом пол ДЛТ купили. Дом ленинградской торговли. «Они же командировочные получили, скупали все, что в руку шло. Я слышал, там все поле апельсинами завалено было». Это правда. По воспоминаниям очевидцев, первое, что они увидели, когда прибыли на место катастрофы, рассыпанные по снегу апельсины. Командование флота, будучи в хорошо снабжаемом Ленинграде, перегрузили самолет накупленным барахлом. При взлете груз сместился, и самолет потерял управляемость». Командир воздушного судна до этого подавал жалобу, что его заставляют взлетать с перегрузом, но на нее не обратили внимания. — Еще, говорят, экипаж бухой был. Вот и навернулись. Неужели все так просто, а? Пьяный экипаж и перегруз самолета. И все, нет командования стратегического флота, угрожающего западному побережью. Полтора десятка адмиралов нашли свою смерть на снежном поле. «Слушай, тебе игру не надо? Недорого отдам. У меня тут братан приехал из Мурманска. Пару банок возьму». «Да ты чё? Бери ящик. Там своим скинешь». «Вести тяжело. Ладно, пять возьму». «Вот и отлично». Артём повеселел, так как знал, что у покупателя доллары. «У тебя музон есть? Не?» «Ну тогда пойдём на квартирник, музыку послушаем. Приглашаю». Натировав посмотрел на часы. «В принципе, время ещё есть». Он не думал, что вопрос удастся решить с первого захода. «Это далеко?» «Да не, на Ваське, быстро доберемся!» Натирбов понимал, почему Артем тащит его с собой. Если все будут видеть Артема с американским журналистом, то его авторитет в темном мерке ленинградских спекулянтов резко пойдет в гору. И лучше оказать Артему эту услугу. У Артема была машина, но так как все улицы завалило снегом, они пошли пешком, тем более что тут, по словам Артема, было недалеко. По пути им пришлось бежать через проходники, спасаясь от оперотрядовцев, комсомольцев из оперативного отряда, заметивших Артема. Натирбов знал, что комсомольцы из городского оперативного отряда — это что-то вроде местных хунвейбинов. Борются со спекуляцией. Попадешься, могут, например, джинсы или куртку разорвать за то, что они американские, или по морде дать. Но это еще ничего хуже, если отведут в милицию. Спасались бегством через заваленные снегом черные проходники, на тербов который раз видел Россию. Он ужасался и восхищался людьми, готовыми жить в этом мраке. Здесь зимой почти нет света, и сугробы могут быть выше человеческого роста, а ранней весной мокрый снег лещет в лицо, и ветер сшибает с ног. Здесь все представляет собой проблему — купить мясо, вылечить качественно зуб, здесь нет фруктов только если из-под полы здесь люди не могут машину себе купить а живут в ужасающих курятниках по названием коммуналка здесь чтобы выжить люди пьют водка и самогон но здесь наряду с замордованными жизнью работягами агентами кгБ с внимательным взглядом и жучками черного рынка можно встретить дворника рассуждающего поэзии Пушкина и женщину в поезде которая в оригинале считает теодора драйзера И как это умещается в одной стране, он не понимал, но он верил в то, что однажды Россия переборет зло большевизма, переварит его, как переваривало многое в своей истории, воскреснет обновленные горды, и его народ в числе многих сможет вернуться. Квартирник был в обычной ленинградской квартире, так назывались мероприятия, где люди встречались, читали стихи и слушали музыку без разрешения партии надзора тайной полиции. На лестнице был наблюдатель, и они с Артемом обменялись паролями. Наблюдатель был, потому что боялись милиции и дружинников. Это как оперативный отряд, только для взрослых. Когда они открыли дверь, обитую толстым слоем ваты для тепла, и чтобы не было шумно, послышался Высоцкий. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. А он шутил, не дошутил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единую букву и ни лгу, ни лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. Он писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тает снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад, и свобода писать на снегу. И большие снежинки и град он губами хватал на бегу. Это был Высоцкий, что-то среднее между Брюсом Спрингстином и Элвисом Пресли. Но надо быть русским, чтобы понимать глубину его песен. Но тогда еще был снегопад-снегопад, и свобода писать на снегу. А теперь нет свободы, и Высоцкий уже умер. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто это с тобой? Это журналист, Мурат зовут. Проходить. Натирбов прошел в комнату с зашторенными окнами. У накрытого стола сидели люди, но к еде не прикасались. Кто-то пробовал гитару. Первой, кого он увидел, была та женщина со светлыми волосами, с которой он провел ночь в ее купе в поезде. «Твою мать!» — натерпов устала не по себе. «Одно дело — небольшое ночное приключение в поезде. Это его устраивало. Другое — женщина, с которой ты провел одну ночь, на следующий день попадается тебе снова. Это может быть подстава КГБ, хотя и грубая, а еще тут может быть ее муж». А если так, то может быть дракой попадание в милицию, а ему туда совсем не надо попадать. Тем временем Высоцкого сменила Пугачева. По острым иглам яркого огня бегу-бегу, дорогам нет конца. Огромный мир замкнулся для меня. Варены круг и маску без лица. Я шут, ярликин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы, какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы? «Ах, Орликина, Орликина, нужно быть смешным для всех! Орликина, Орликина, есть одна награда смех!» Получив момент, Натирбов спросил Артема, косясь на женщину. «Слушай, а вон та, светленькая, она кто?» Артем криво усмехнулся. «Это?» «Не, не выйдет, замужем она». Муж объелся груш. Сверкнул Натирбов знанием русского. «Ну, если хочешь проблем, то попробуй». «Она в ДЛТ работает. Через нее можно много чего интересного достать, но сам к ней не подходи. Сам понимаешь, ДЛТ — это не проходной двор, все пуганные. Если тебя не знают, вызовут милицию, подумают КГБ. А что через нее достать-то можно?» «Да много. У нее крыша, муж у нее полковник в штабе округа. Скоро генералом станет, наверное. Через нее все военные с подсобки отовариваются». Мират Натирбов с трудом скрыл свои эмоции.